Глава 32 Первые три дня у Камиры ничего не получалось. Учась в школе, она могла видеть, если Золотой Змей улетал из дворца. Но он не улетал, и Камира понимала, что он может появиться в любой момент, если она пойдет поговорить с девушкой. Слишком рискованно. То, что Камира задумала, и так было слишком рискованно, но она собиралась совершить это. И, наконец, на четвертый день, когда выглядывать, не взовьется ли в небо золотой ящер, да скрывать от любимого красного дракона свои планы стало совсем нестерпимо, Камире повезло. На глазах у всех золотой дракон обратился и улетел по каким-то своим делам. Ходили слухи, что он отправился на юг, там произошел новый выплеск стихийной силы. «Что же Гор не справился, если он там?» – с подозрением думала Камира. К тому же, вдруг это значит еще и гибель гора. В общем, дождавшись, когда золотой силуэт, вселяющий радость в сердца, скроется за горизонтом, Камира выдохнула и пошла совершить то, что считала нужным. Риск очень большой, но у нее никогда не получится прийти к Алире на законных основаниях. Она не подруга ей, девушка, скорее всего, просто боится ее или ненавидит. Вряд ли Гор скрыл от нее, что в покушении на ее жизнь замешана женщина-воин. Но у Камиры было одно преимущество, на которое она уповала. Гастор рассказал ей, что драконы окружают покои, где живут их избранные наложницы, особой магической защитой, которую не может пересечь ни один мужчина. Небольшой недосмотр со стороны драконов. Камира мужчиной не была и усмехалась про себя. «Попробуем. А если она сложит голову?» Так тому и быть. Если же все выйдет, возможно, когда-нибудь ее деяние войдет в историю. Она попрощалась с парнями из своей группы и незаметно свернула на дорожку, что вела прямо к западному крылу Золотого Дворца. Там, на террасе, любила прогуливаться избранная наложница Золотого Змея. Камера теперь каждый день замечала ее там в это время. Внизу, вдоль дорожки, стояла охрана, высокие стражи. А если свернуть за поворот, длинные и пышные вьющиеся растения свисали прямо от террасы и до земли. Камира, не скрываясь, прошла мимо стражей, расправив плечи и чуть выставив грудь. Придала своей походке особую женственную легкость, поводила бедрами, словно бы ненароком. «Куда собралась воительница?» – грозно шикнул на нее старшей охраны. «Ходить здесь было не запрещено, но стражи всегда проявляли бдительность». Камера подошла к нему почти вплотную, так, чтобы он никуда не мог деться от ее груди, выпрыгивающей из в е з а жилетки. Страж сглотнул. Раздались смешки других воинов, сдержанные, скрытые, ведь высоким стражам негоже отвлекаться на женские прелести. «Пока нет золотого змея, хочу взглянуть на фонтан, что за углом», — томно улыбнулась Камира. «Проводишь?» Страж снова сглотнул. В глазах мелькнуло откровенное желание. — Да я бы рад, красотка, — с досадой сказал он, — но на посту. — Что же, тогда я поцелую тебя. — Может быть, если пропустишь, — п р о м у р л ы к о л а Камира. — Хочу освежиться в такую жару. Страш кивнул. — Только не задерживайся слишком долго, я буду ждать поцелуя, — вполне доброжелательно ответил он. Камира, покачивая бедрами, прошла мимо него, завернула за угол и приблизилась к фонтану. Сделала вид, что любуется взлетающими вверх струями, набрала из него воды, обтерла лицо, запрокинув к небу, потом провела влажной рукой по вырезу, зная, что стражи смотрят на нее. Затем, наигранно устало вздохнув, вернулась на тропинку и пошла вдоль нее, словно бы выбирая, на какую скамейку сесть. Ну вот и все. Еще один небольшой изгиб тропинки, и она скрылась от глаз стражи. А в следующий момент с резким, взволнованным ударом сердца Камира ухватилась за внутренние ветви лианы. Прямо в их гуще она полезла наверх, обдирая ладони и скрежеща зубами от напряжения. Время шло, и незамутненное счастье Алиры переставало быть таким. Виной этому был дракон, которого она носила под сердцем. С каждым днем она все больше ощущала, что ее сынок словно бы выпускает длинные темные руки и водит ими по ее телу, пытаясь добраться до ее разума. Пробует таким образом что-то ей сказать, как-то изменить ее. Но Алира не понимала. Спрашивала его, но душа, что пришла к ней, еще не умела отвечать прямо, и из-за этого ей становилось все тревожнее. Особенно сильно она ощущала тревогу и напряжение своего малыша, когда золотой господин был рядом. А стоило ему заботливо положить руку ей на живот, и казалось, что малыш собирается черным комочком и шипит со злостью. Сначала Алира досадовала, что ребенок так реагирует на своего отца. А потом задумалась. Она старалась быть веселой и счастливой для своего господина, но странные мысли все чаще приходили ей в голову. Например, она знала, что цвет дракона передается по наследству от отца к сыну. А значит, у них с золотым господином должен родиться маленький золотой дракончик, наследник для великого правителя. Но Эрбан говорил, что она родит черного дракона, сильного стихийного черного. Вначале Алира приняла это как данность, так как принимала все, что исходило от ее солнечного мужчины. Но малыш внутри развивался, и она ощущала, что он потихоньку дотягивается до ее разума, и это прикосновение рождало вопросы. Ее разум словно бы просыпался от золотого прекрасного сна. Еще робко и редко, но все же. Разумеется, Алира всячески прятала эти мысли. С одной стороны, не хотела огорчать господина, а с другой, от малыша ей передавался импульс. «Молчи, таи свои сомнения». И она верила. Ведь как бы она не любила золотого Эрбана, своего малыша она любила больше, больше всех на свете. Порой ей становилось тесно в просторных покоях, и господин позволил ей гулять на террасе. Оттуда Алира видела прекрасный золотой город, его шпили, горы, водопады растевались перед ней, как на ладони. Иногда она видела и драконов, приземляющихся и взлетающих из своих владений. или драконов в человеческом о б л и ч и и спешащих на прием к правителю. А порой наблюдала за слугами или воинами, что сторожили Золотой Дворец. Последние дни ей нравилось смотреть, как тренируются воины-ученики. К тому же среди них был один очень интересный воин – женщина. Высокая, явно очень сильная. У женственной Алиры не укладывалось в голове, что женщина может быть такой. У этой воительницы были упрямые черты лица настоящей степнячки. Она одевалась, как мужчина, позволяя себе лишь немного украшений на жилете, д да о широкий вырез. Эта женщина сражалась с мужчинами наравне, иногда выигрывала, иногда проигрывала, а Алира любовалась ею. Внутреннее чувство женской солидарности заставляло ее болеть и переживать за воительницу, когда та вступала в тренировочные драки с мужчинами, превосходившими ее ростом и силой. И она радовалась, как девчонка, когда воительница одерживала верх. Иногда Алире хотелось познакомиться с этой женщиной, узнать, как ее зовут, как она стала такой ловкой и сильной. Но золотой господин запретил ей спускаться с террасы, и Алире просто в голову не приходило ослушаться. А порой она вздыхала, глядя на эту женщину. Часть ее души хотелось быть такой же – сильной, независимой, смелой. Хотелось не служить мужчине, а жить с ним наравне, отстаяв в сражении свое право на независимость. Правда, остальная часть души понимала, что она, Алира, Создано, чтобы служить золотому господину, чтобы дарить ему любовь и принимать его заботу. В тот день Алира, как всегда, прогуливалась по террасе, отослав служанок. Золотой господин улетел, и она развлекала себя, как могла. А еще она думала. Все думала и думала о своем ребенке и о том, почему же он черный и почему ненавидит своего прекрасного, милостивого отца. Ответа не было. Лишь малыш посылал ей заботливые импульсы, обещание, что она поймет однажды. С того момента, как золотой господин улетел, он успокоился, и Алира ощущала у себя в животе приятное, теплое присутствие и гармонию. Она вздохнула, положила ладонь на живот, провела пальцами по перилам, словно стирая пыль, и повернула за угол террасы. И в этот момент что-то сильное, словно бы упругая змея, обхватило ее поперек груди, и ладонь неведомого злодея закрыл ей рот. Сердце ухнуло и ушло в пятки, а Лера успела лишь крепче прикрыть рукой живот со своим дракончиком. — Тихо, я пришла с миром! — услышала она у своего уха незнакомый женский голос, глубокий и красивый. В тот же миг Алиру настойчиво потянули назад, и она оказалась за сплетением лиан, что скрывали часть террасы. «Не будешь орать? Тогда отпущу!» Достаточно мягко произнес тот же голос. Алира твердо кивнула. Ей было страшно до одури, но то, что голос был женским, давало надежду, что ее не изнасилуют и не убьют. В то же мгновение руки разжались, взяли ее за плечи и заставили повернуться. Алира оказалась лицом к лицу с высокой женщиной. Той самой женщиной-воином, за которой она наблюдала и быть похожей на которую ей порой хотелось. В то же мгновение страх отпустил ее. Эта странная воительница не была зловещим незнакомцем. Кто знает, может она просто заметила, что Алира следит за ней и тоже решила познакомиться. «Кто ты?» – спросила Алира. «Не помнишь меня?» Странно усмехнулась женщина, глядя на нее сверху вниз. В то же мгновение в ее лице появилось напряжение. — Похоже, и верно, не помнишь. — Это хорошо, для меня. Она снова усмехнулась. — Но это странно. Меня зовут Камира, и я друг твоего черного дракона Гора. Теперь друг. — Что? — изумленно прошептала Алира. — Черного дракона Гора? Это имя показалось ей знакомым. До боли. До того, что хотелось взвыть от невозможности увидеть прямо сейчас того, кто звался этим именем. А где-то в груди она ощутила странное. Словно бы там сами собой зашевелились картинки. Она, Алира, была с мужчиной. Сильные руки ласкали ее, сводили с ума. Она видела смуглые ладони, скользящие по ее коже, слышала красивый голос, шепчущий ей слова любви. И эти руки д да о голос не принадлежали ее золотому господину. «Но как же так?» – пронеслось в голове у а л и р ы пока она изумленно смотрела в лицо высокой воительницы к а м и р е Она ведь не знала мужчин до Золотого Змея. Никто не касался ее, кроме Эрбана, ч и х ласк она не помнит. «Кто он, этот гор?» – жадно спросила она у воительницы, словно ее странное появление здесь не вызывало изумления. Словно важным во всем мире было только одно это имя, Гор, и чувства, к о т о р о е оно вызывало. «Проклятие д ю к о в а вырукалась Камира неподобающим женщине образом. «Ты действительно вообще ничего не помнишь, что ли?»